Глава двенадцатая. Медин просто ворвался в комнату брата и громко хлопнул дверью. Антракс, еще мокрое мгновение назад вылезший из теплой ванны, которая всегда помогала прийти в норму после перенапряжения, был в одних лишь штанах, позволяя телу остыть. Впрочем, никто, кроме Медин, в принципе, никогда к нему так не врывался, и Антракс довольно спокойно окинул растрепанного в стлокученного брата, ожидая объяснений. Мэдисон сделал буквально шаг, набрал полную грудь воздуха и быстро заговорил, размахивая руками. Когда я в 17 лет, полные эмоций и желаний, говорю ей: "Ты мне нравишься". Она мне отвечает: "Пошёл вон, малолетний идиот". А я что? Я и пошёл. Я в конце концов принц. Я должен себя уважать. А теперь она мне заявляет, что я избегал её 10 лет. Я? Её Да почему я должен был за ней бегать? Если ей было надо, она могла сама прийти. И самое главное, она мне опять говорит: "Пошёл вон, идиот". Да я как минимум не идиот. Я в конце концов и вообще я как никак. А потом, главное, сама на меня и накинулась, спину он всю исцарапала. Агонь, баба. И всё равно говорит: "Пошёл вон", в смысле, пошёл вон. «Я не хочу никуда идти, я ее хочу!» «Стоп, Мэдин!» «Просто остановись!» — перебил его, наконец, антрак, с у которого голова кругом шла от такого напора непонятной информации. «Ты сейчас вообще о ком?» «Ален Фейн!» — вскрикнул Мэдин, вскидывая к потолку руки и начиная нервно ходить по комнате. «Да я ее просто...» «Вообще кошмар какой-то! Я, похоже...» Мэдин замолк, жалобно посмотрел на брата, И шепотом закончил фразу. «Люблю ее». Он сам удивился собственным словам, махнул рукой и снова начал кружить по комнате и нервно промотать. «Я вообще не понимаю, как вы это терпите? Как ты можешь выносить эту свою... как ее там... пигалицу эту?» «Женщины, они же вообще нелогичные! Что она от меня хочет? Чего ей надо вообще?» Зачем нужно что-то чувствовать, когда они сразу начинают бивать топор тебе в голову? Что я вообще не так сделал-то? Антрак с невольной опёрся рукой о край стола, стараясь не смеяться. В этот момент, как назло, появился слуга, отправленный за шмарном. Медленно остановился на мальчике, потом на графе, потом драматично схватился за голову. "Располагайтесь", обратился Антрак к шмарну, жестом отпуская слугу. Мне надо договорить с братом. Я сразу вернусь к вам. Он хотел вывести Мэддина через маленькую дверцу в глубине комнаты, но тот отпрянул. Не буду я ни о чем говорить. Это просто ненормально, заявил он. Женщина — это настоящий кошмар. Пойду я лучше с кем-нибудь подерусь. Там все понятно. Ты дал в лоб, тебе дали в глаз. Все логично. Вид у него был, мягко говоря, ошарашенный. Отмахнувшись от антракса, он просто вышел. Маджин всегда был вспыльчив. Эмоции из него летели во все стороны, но он давно научился держать их под контролем, а теперь явно потерял его. Значит, чувства действительно были, и помощь была нужна. Но Антаракс мог только проводить его взглядом, приглашая жестом графа к столу. В тёмной комнате было светло, потому что свечи стояли повсюду, освещая каждый уголок пространства. Очередная перестановка в его комнате слегка изменяла атмосферу. Возле дивана стоял стол, на котором были расставлены блюда и стояла не вскрытая бутылка старого особого вина из Суна. Усадив графа на диван, сам Антракс расположился на пуфике напротив, усевшись на босую левую ногу. "Надеюсь, мой внешний вид вас не смущает?" спросил Антракс, чувствуя, что этот человек не будет испытывать ни жалости, ни отвращения. "Разумеется, нет," ответил граф, всё же внимательно наблюдая за принцем. Я думаю, нам стоит выпить, чтобы этот разговор действительно получился, едва различимо хмурясь, произнёс Сантракс и подтолкнул к графину. Шмарн принял её, внимательно осмотрел и спросил: "Хочешь, чтобы её вскрыл я?" удивился он. "Вы здесь старший. Интересная позиция для принца". Всё же Шмарн невольно улыбнулся, понимая, что этот человек ему всё равно нравится. «Я хотел спросить чисто из стратегических соображений, что у тебя с рукой?» Антракс посмотрел на него из-под лоби, одним только этим взглядом оправдывая прозвище «волчонок», данное ему еще в детстве. «Нам, возможно, придется сражаться рядом, и я должен знать, от чего тебя прикрывать», — пояснил граф, скрывая бутылку. «Из-за шрамов и отсутствия части мышц у меня ограничена подвижность в правом плече». Отвести руку назад или поднять я просто не могу. Ничего особенного. — У нас это называется инвалидностью, — сообщил граф, наливая вино в оба бокала. — Не произносите это слово в эштаре, — тихим шепотом ответил антракс. — Да, извини. Граф поставил бутылку и вновь внимательно посмотрел на собеседника. — Я смотрю, в маске и без маски ты живешь, как два разных человека. Антракс усмехнулся. Всё-то вы понимаете, не скучно так жить. Мне далеко до тебя. Знать такие тонкости о политике Манра это надо уметь. Ах, это. Антракс, взявся было бокал, поставил его на место. Сейчас всё поймёте. Он стал, шагнул к письменному столу, взял оттуда маску, надел её, затем набросил на плечи халат и только затем шагнул к маленькой потайной дверце. Открыла её и жестом пригласил мальчишку, одетого по моде пожей долины. Это Ува, представил он мальчика графу, мальчик в свите принца Геральда. Мальчишка кивнул. Моё задание на этом закончится, с надеждой спросил ребёнок. Да, разумеется, расскажи мне только последние новости. Король при смерти, остальное вы знаете. Мальчонка пожал плечами, косо поглядывая на графа. Хорошо. Тогда ступай к Икару, он выдаст тебе обещанные мною деньги. И я правда свободен? с дрожью в голосе спросил мальчишка. Ты был свободен с самого начала. Антрак жестом дал понять мальчику, что тот может идти. Там ему повторить дважды было не нужно, и он вприпрыжку добежал до двери, обернулся, низко поклонился и буквально выскочил в коридор. Вот же неугомонный, прошептал Антрак, снимая маску и снова садясь на прежнее место. Граф внимательно наблюдал за ним, невольно улыбаясь. "Да ты подлец, Антракс", сказал он, почти смеясь. "Стараюсь оправдывать звание чудовища". Антракс наконец поднял бокал. "За вашу девочку. Пусть её правление будет долгим", произнёс он спокойно. Граф кивнул, чувствуя тонкость отсутствия сомнений в том, что правление всё же будет. Он поднял бокалы и осушил его до дна. Антрак сделал то же самое, а после пояснил. Этот мальчишка, уроженец Манры, но он оказался в Эштаре на рынке рабов совсем маленьким. Я его выкупил, ему тут дали кое-какое образование, и я отправил его на родину служить при дворе по рекомендательному письму герцога Белли. Ты знаком с герцогом? Антрак улыбнулся. Бывает, произнёс он, укончивая. В районе у тебя тоже свои шпионы? Нет, я просто хотел присмотреть за её женихом. Граф прищурился. Не смотрите на меня так. Вы всё вы знаете и понимаете. Она сказала, что ты холоден с ней, хотя и предложил помощь в обмен на брак. И услышал то, что же должно слышать. Антракс выдохнул и невольно отвернулся. Ладно, произнёс он после недолгого молчания. Скажу уж вам как есть. Когда она здесь оказалась, я подумал, что это отличный шанс сделать её своей женой. Выбора у неё не будет. Побрыкается по истерит и покорится. Он невольно закрыл лицо рукой. Но это оказалось невозможным, хотя бы потому, что я так не могу. Он развёл руками и иронично улыбаясь, и улавливая понимание во взгляде графа. Она была в моих руках столько раз, что подумать страшно, совершенно беспомощная, беззащитная. А я не мог ничего сделать, потому что она смотрела на меня, как на последнюю тварь. И я начинал чувствовать себя именно тварью. Он выдохнул. Я должен был сразу отдать ее вам. До того, как ее назвали мертвой. До того, как все случилось. И все. Впрочем, я, правда, не следил за Рейном. Не знал, что происходит, и не был уверен, что она будет там в безопасности. Теперь так точно не будет. Хватит обо мне. Лучше о деле. Атракшн внезапно стал очень серьёзным. Совершенно очевидно, что в Рейнии сейчас нельзя. В Эштарией тоже оставаться не стоит. Я хочу вывести её в Вавилон. Почему туда? У меня там земля кузенна. Да и я своего человека собираюсь туда отправить. Он как раз решил жениться на Элине. Всё сошлось, как нельзя лучше. А в Вавилоне её никто не тронет, а она будет ждать завершения здешних интриг, изучая литературу Авелона. Это должно и устроить. Вам же в любом случае надо вернуться в Рейн, а ещё лучше вернуться ко двору. Я только ушёл в отставку. Скажите, что погречились, пожал плечами Антракс. Понимаю, конечно, что вы едва ли можете терпеть Августа в роли короля, но чтобы быть в курсе, вам придётся его потерпеть. К тому же, у меня большие надежды на Геральда. На Геральда? Удивился Граб. Как он вообще может нам помочь в иссусе всего? Просто он жив. Он видел Лилайну. Он обязательно кому-нибудь скажет, что она жива и, возможно, даже сочинит великую историю, как он пытался отбить её из аштарского плена. Даже если это не будет громким заявлением, по долине сразу же пойдут слухи, которые подготовят знать к её возвращению. Разумно. Но я пока не понимаю, что в итоге получишь ты. Антракс вздохнул. Видимо, спокойную жизнь без неё, сообщил он, разводя руками. Мне не на что надеяться, и вы это тоже понимаете. Всё, что я вообще могу, это не надеяться, чтобы потом не сходить с ума, когда надо будет её отпустить. Почему ты так уверен? Я же главное чудовище, которое всё знает. Но ей нравился Виллиан. Антраксус усмехнулся. Только мы в штаре, и тут нет места красивым сказкам с ночными прогулками. У меня тут, знаете ли, репутация. Особенно именно. Она не просто так появилась. Я действительно расчётливый, холодный и безжалостный, и вы это знаете. Но не беспринципный. Антрок сложил руки на груди. К чему вы клоните? К тому, что ты всё равно захочешь свою плату, что бы ты сейчас ни говорил, спокойно сообщил граф. И лучше, если ты признаешь это сейчас, нежели потом. И что вы мне предлагаете? Что я по-вашему могу сделать с этой реальностью? Я не перестану быть принцем Маштара, она не перестанет считать моих соотечественников варварами. Я не перестану быть инвалидом, как вы сами выразились. И вот это вот никуда не денется. Он в порыве гнева указал на правую сторону лица. Она вообще-то вчера предложила стать моей любовницей, а мне с утра точно только потому, что она увидела меня без рубашки. Кому все это надо? Но ты прекрасно знаешь, что она не станет судить тебя за шрамы. Антракс невольно скривился. О чем вы вообще говорите? Не вы ли должны быть против нашего союза? Действительно, граф встал. Я понял тебя. Если она будет в Вавилоне в безопасности, и ты гарантируешь это, то я спокойно отправлюсь в Рейн и попытаюсь вернуться ко двору. Антракс тоже встал. Я чуть позже пришлю вам своего человека, чтобы мы могли держать связь. Надо как можно быстрее выяснить, на кого можно положиться, потому что на силые штары рассчитывать не приходится. Знать не поймёт стремление вернуть трон наследнице. Захватить да, остальное чушь. Я понял, как-нибудь своими силами. Граф шагнул к двери. Кстати, внезапно заговорил Антрокс. Агюст долго не проживёт. «Почему это обеспокоено?» — спросил Шмар, набернувшись. «Ты собираешься его убить?» «До конца года его не станет, или я ничего не смыслю в человеческом здоровье?» — уклончиво ответил Антракс. «Этот момент можно будет использовать для возвращения Лилайны». И граф еще раз окинул собеседника внимательным взглядом, кивнул, понимая, что тот прав, выдохнул и все же сказал то, что должен был сказать с самого начала. «Извини, что набросился на тебя вчера». И спасибо, что она ещё здесь. И за тех ребят, что я смог выкупить, тоже спасибо. Не знаю, как тебе пришло в голову создать этот чёртов рынок робов, но это реальный шанс нашим соотечественникам спастись и не оказаться по ту сторону Белого моря. Антрэкс только кивнул едва заметно улыбаясь. Всё же они с Гравхом слишком хорошо понимали друг друга даже сейчас. Хорошо, что они были союзниками. подобный враг был бы большой проблемой для каждого из них.